Глава 19. «Они считают меня ведьмой». Стараясь не уходить далеко от поляны, девушка начала собирать сухие ветки. Набрав уже порядочную охапку хвороста, она услышала какой-то шорох. Проведя столько времени в лесу, Беатрис всегда бессознательно прислушивалась к окружающим звукам, поэтому улавливала любые изменения или нехарактерные для леса звуки. Замерев, повернулась в сторону, в которую, как-то полагала, должен находиться чужак. Там никого не было. Она продолжала неподвижно стоять и смотреть. Из-за одного из деревьев вышел молодой солдат. Он оказался самым юным из них и, похоже, не намного старше самой Беатрис. На нем была короткая безрукавка и темные облегающие штаны. Ноги обуты в высокие кожаные сапоги, а на поясе висели ножны с коротким мечом для ближнего боя. Коротко Короткострижные волосы еще больше молодили его, открывая юное лицо, и ясно говорили о его профессии наемника. Он совершенно не походил на ее брата. «Я наблюдала за тобой». Беатрис ничего не ответила и молча продолжила смотреть на юношу, раздумывая, пора ли ей уже броситься бежать. «Могу я предложить свою помощь?» – спросил наемник. «Если ты действительно хочешь помочь, то можешь взять этот хорост и отнести в лагерь». И она протянула ему свою охапку. Молодой человек подошел, взял ветки, но остался стоять рядом. «Кстати, меня Брэд зовут». «Хорошо, Брэд», – только и сказала девушка и начала собирать новую охапку. Собрав несколько веток, Беатрия оглянулся на юношу, но тот так и не сдвинулся с места. «Ты и так и будешь стоять?» — спросила она. «Мне казалось, ты и собрался помочь». «Да, конечно», — с готовностью откликнулся юноша, как будто совершенно прослушав, что его просили отнести хворост в лагерь. «А что мне делать?» «Для начала собрать ветки, а лучше по линии». «А куда деть это?» Спросил он, кивая на охапку в своих руках. Хотя это было ей не свойственно, напряжение от его присутствия и смешанное с ним недоверие начинало перерастать в раздражение. — Ты что, издеваешься надо мной? — Конечно, нет! — недоуменно воскликнул Бред и смущенно добавил. — Я просто нечасто бывал в лесу. Его признание заставило Беатрис смягчиться и немного успокоиться. «Положи хворост под дерево, потом все вместе заберем». Работа пошла быстрее, и Брэд решил завязать с девушкой разговор. «А куда ушел твой брат?» «Он пошел подстрелить на мужа. Или ты хотел бы остаться голодным?» «Нет, я просто так спросил. Вы с братом похожи». «Я знаю». Девушка будто нарочно пресекала все попытки завязать беседу, отвечая быстро и коротко. «А она действительно жена твоего брата?» «Кто?» Не сразу поняла Беатрис. «Ну, та, другая». «Что за странный вопрос?» «Конечно, жена». Покривив душой, ответила собеседница. «А она тоже из вашей деревни?» «Нет, не из нашей». «Можно узнать, почему она не снимает капюшон?» «Я же и не спрашиваю тебя, почему ты ходишь в сапогах». Но ты же не прячешься в плаще. Значит, ей так нравится. И вообще, почему тебя она так интересует? Юноша передернул плечами, а потом просто сказал. Мне интересно, что скрывается под капюшоном. Если хочешь знать, красива ли она, то да. Мой брат не женился бы на ней, если бы она не была красива. Меня вовсе не это интересует, быстро ответил Брэд хотя про себя подумал. «Не могу же я спросить, не ведьма ли жена твоего брата?» Вслух же добавил. «Я просто хотел поболтать с тобой, но если ты не хочешь, я замолчу». Но весь его вид говорил. «Если тебе так противно, я могу уйти». Беатрис не смогла больше злиться на него и уже мягче сказала. «Лучше расскажи, откуда ты сам. А мое имя Беатрис». Брэд с готовностью начал рассказывать о своем детстве, что родился и вырос в соседнем городе. Едва ему исполнилось 15, он стал много путешествовать, подавшись в наемники, до того, как вернуться в свой родной город и стать солдатом герцога. Он набрал уже полные руки сухих веток и, увидев еще одну, потянулся за ней. Подхватив ее рукой, молодой человек не рассчитал свой центр тяжести и полетел на землю. Чтобы смягчить свое приземление, Брэд разжал руки и рассыпал все собранные ветки. В итоге помощник распластался на кучу своего хвороста, сжимая в руках злосчастную ветку. Наблюдая эту сцену, Беатрис звонко рассмеялась. Повернувшись и сев на хворост, ей в ответ засмеялся и сам Брэд. — Ну и хороший ты! — продолжая улыбаться, произнесла Беатрис. — Знаешь, Брэд, тебе действительно нечего делать в лесу. «Полностью с тобой согласен», – ответил упавший, потеряв ушибленное колено. «Ничего страшного, я тоже не всю жизнь в лесу прожила». Беатрис помогла юноше подняться. «Думаю, дров хватит на всю ночь. Давай соберем все, и уже пора возвращаться. Скоро придет мой брат». Так они собрали рассыпавшиеся ветки, перебрасываясь короткими фразами. Наконец Брэду удалось убрать настороженность собеседницы, и они уже вместе смеялись. Развеселившись, те даже не заметили, что к ним подходит Алик, вернувшийся с добычей. "Что ты здесь делаешь?" спросил охотник, нахмурившись. "Алик, ты уже вернулся?" улыбнулась ему сестра. "И что он здесь делает?" Мужчина становился мрачнее с каждым словом. Брэд помогает мне, мы уже собрались возвращаться. — С удовольствием провожу вас, — произнес он ледяным тоном. Все трое направились к лагерю. Брэд не сказал больше ни слова. Когда они подошли, Франческа уже разожгла маленький костерок и устроила мягкие спальные места из обавших листьев, максимально удаленные от наемников части поляны, у самой кромки леса. Юноша направился к своим, а Беатрис засуетилась у костра. «Что он с вами делал?» – спросила Франческа Алика. «Я встретила его вместе с Беатрисом». «Что?» Франческа не могла в это поверить после того, что рассказала об этих людях. Она говорит, что он помогал ей. «Да, он вызвался помочь», – вмешалась Беатрис. «И нечего меня опекать, он хороший человек». «Только хочет убить твоего брата», – язвительно добавила подруга. Беатрис взглянула на нее и опустила глаза. Казалось, та вот-вот заплачет. Франческа поняла свою ошибку и постаралась ее исправить. «Беатрис, ты очень добрая и всех людей считаешь хорошими». «Разве это плохо?» – удивилась собеседница. «Это не всегда хорошо. И извини меня, я совсем не хотела тебя обидеть». Ничего, я на тебя не сержусь. Но ведь Бред не тот, кого ты слышала. Кто? Не поняла спутница. Бред, парень, который помогал мне собирать хворост. А, да, это были двое других, но он тоже с ними. Он почему-то настойчиво спрашивал меня о тебе, вспомнила Беатрис. Они считают меня ведьмой. Покосившись на наемников, пропугнила Франческа. Услышав это, Али громко расхохотался и сквозь смех выдавил. «И это сущая правда. Даже не зная тебя хорошо, они сразу поняли, какова ты». Спутница в крайнем негодовании посмотрела на него, встав напротив и подперев талию руками. А охотник даже не пытался скрыть своего веселья и продолжал смеяться в голос. Увидев, что солдаты обратили внимание на его громкое веселье и уже не свой от с ней глаз, охотник подхватил Франческу и, оторвав от земли, все еще смеясь, начал кружить в воздухе. Пойманная таким странным образом, от неожиданности успела только вскрикнуть и вцепилась мужчине в плечи. Единственная мысль, крутившаяся в голове девушки с такой же бешеной скоростью, как она сама в обеде Халика была, он сошел с ума. Не сходя со своего места, командир отряда выкрикнул. «Эй, что у вас там происходит?» Охотник поставил свою добычу на землю и, не разжимая объятий, поцеловал щеку. «Я просто люблю свою жену и не устаю говорить ей об этом». Как это ни странно, но мысли наемника были в точности похожи на мысли Франчески. Этот охотник сошел с ума. Но все же тот снова принялся чистить свое оружие, потеряв всякий интерес к этой троице. Алик уже просто улыбался. Извини, Франческо. после моего смеха нужно было что-то сделать, чтобы они не подумали, что мы потешаемся над ними. Но признай, это действительно смешно назвать тебя ведьмой. Единственное, что я могу признать, так это то, что когда-нибудь ты меня окончательно достанешь, и я лично убью тебя. В этом можешь не сомневаться. Договорились. Снова засмеялся охотник. «Право на мою смерть я оставлю за тобой и никому не позволю убить тебя, если это, конечно, будешь не ты. Очень тебе признательна за такую честь. А теперь отпусти меня», неязвительно добавила «муж мой». Алик даже не заметил, что его руки все еще лежат на ее талии и рожал их. Чем-то не применула воспользоваться, сразу отойти на безопасное расстояние. Улыбка охотника мгновенно стерлась с его лица. Его хорошее настроение улетучилось, и лицо вновь сделалось мрачным. «И зачем я, как последний дурак, пытаюсь с ней шутить?» Думал он внимательно глядя, как спутница подкладывает в костер хворост. Она ведь совершенно серьезно говорила, что убьет меня. Мужчина отвернулся и занялся пойманными зверьками. Быстро сняв шкурки, он распотрошил свою добычу. Охотник нанизил тушки на заранее заготовленные палки и укрепил их над огнем. Вымыв руки остатками воды, все еще находясь в плохом настроении, он подошел к Франческе и всучил ей в руки пустые бурдюки. Та недвуменно заморгала глазами. У нас все еще нет воды. Будь так любезна, сходи за ней, холодно произнес охотник. И мне бы хотелось, чтобы на этот раз ты ее принесла. Франческа зартелась и, пропурчав что-то себе под нос, снова взяла бурдюки и пошла за водой. Беатрис подошла к Алику и легко тронула его за руку. Смотря в след уходящий, она произнесла. «Алик, зачем ты так с ней?» «Как?» – резко ответил он, но, посмотрев открытое лицо сестры, смягчился. «Извини меня, Беатрис, но она просто выводит меня из себя». «Неужели вы не можете не ругаться?» Я здесь ни при чем. Но это же ты сейчас упрекнул ее и послался водой. Я? А ты разве не слышала, что она обещала убить меня? Ну, Алик, это же было несерьезно. Я так не думаю, настаивал на своем мужчине. Сестра устало вздохнула и покачала головой. Когда дело касалось женщин и Франчески в особенности, ее брат был неумолим. Беатрис еще раз убедилась, что с ним бесполезно спорить. Франческа подошла к реке и присела, чтобы наполнить брудики водой. Полуплаща соскользнула на землю, открыв ее ноги. А Брэда, как самого молодого, тоже отправились с водой. Увидев сидящую реки, его взгляд скользнул по ней и остановился на открытой ноге. Его привлекла не столько сама девушка, а то, что из-за голенища сапога виднелась изящная рукоять кинжала, изготовленная из белой кости. Ранческа оглянулась и резко спросила, «Хочешь опять предложить свою помощь?» Юноша не ожидал что-либо услышать и не сразу нашел, что сказать. «Я я в твоей помощи не нуждаюсь», произнесла говорившая и, простыдев за его взглядом, запахнула плащ. Набрав воды», Франческа быстро прошла мимо молодого человека, даже не взглянув в его сторону. Подойдя к Алику, девушка бухнула бурдюки рядом с ним, на что мужчина никак не отреагировал. Когда пойманные тушки зажарились, охотник отнес их стражникам, как и договаривались. Он пошел сам, чтобы лишний раз не привлекать их внимание к спутницам. Наемники привязали лошадей и забрались у костра, рассказывая друг другу байки. Охотник молча отдал приготовленное мясо и вернулся. Пока Алик и Франческа не сказали друг другу ни слова, Беатрис тоже не решилась начать разговор, понимая, что тут выйдет еще более коротким, чем ее беседа с Брэдом. Когда все поели, Франческа встала и повернулась уйти спать. Она собрала две охапки близко друг от друга для Алика и Беатрис и в отдалении от костра и всех остальных одинокой постель для себя. К ней она и направилась. Поняв ее намерение, Алик быстро поднялся. Очутившись рядом со спутницей, мужчина обхватил ее за талию и развернул к ближайшим лежанкам. Франческа замерла на полушаге и задержала дыхание. «Нам сюда, дорогая», – ехидно произнес охотник. «Ведь ты на сегодня моя жена». Пойманная зло покосилась на стоявшего рядом, но все же не стала сопротивляться и пошла с ним. Беатрис тоже поднялась. Ей ничего не оказалось, как занять место, которое Франческа приготовила для себя. Их теперь уже совместная импровизированная постель из листьев и веток была у деревьев, располагаясь ровно на границе круга света, отбрасываемого костром. В тени ночи Франческа спокойно сняла плащ, улеглась на охапку листьев и укрылась им же. Охотник молча лег рядом с ней, но сразу повернулся спиной. Снова разозлившись, она тоже отвернулась. Сейчас, лежа рядом с ним, Франческа буквально физически ощущала напряжение, повисшее в воздухе с момента их последнего разговора, а точнее перепалки. И это она отлично понимала. «Черт, ему нужно было сначала думать, прежде чем хватать меня», успокаивала себя девушка. «Не пришлось бы все это потом выслушивать. Сам виноват. Но, как бы она себя не оправдывала, все равно отлично понимала, как резко обошлась с Аликом. Необдуманные слова сказала именно она, а мужчина действительно делал все, чтобы им поверили, а не обращали особого внимания. Ведь тот прежде всего защищал их, Беатрис и ее. «Черт!» – вырыгалась спутница мысленно. «Еще немного, и совесть ее просто съест. Алик, ты спишь?» Тихо спросила названная жена. Нет, донесся низкий холодный голос. Алик, говорившая, начала медленно подбирать слова. Я хотела сказать по поводу того, что было сегодня. Знаю, знаю. Охотник резко перебил ее. Если я еще раз до тебя дотронусь, да и меня убьешь. Не утруждайся. Да нет же, нет. — воскликнула Франческа, чуть повернувшись в его сторону. — Я хотела извиниться, что сказала это. Это было импульсивно и не сосла. — Что? Ты извиняешься? — Из-за спины донесся его смешок. — Нет, — сразу сказала собеседница. — То есть, да. То есть, я хотела поблагодарить тебя. — За что? После некоторого молчания спросил Алик. «За то, что ты все это придумал, что пытался отвлечь их, хотя пришлось сказать, что мы женаты». «Это единственное, что пришло мне в голову», – тихо произнес он. «И за это я тебе благодарна. Спасибо», – искренне сказала спутница. «Не за что», – пробручал мужчина в ответ. Франческа вздохнула с облегчением. Этот странный разговор спина к спине ее успокоил, и напоследок она просто сказала, чтобы еще больше смягчить резкость своих первых слов. «Хотя, знаешь, из тебя вышел бы хороший муж». И совсем тихо, почти шепотом для себя добавила, думая, что тут не услышат. Зря она ушла. Но Франческа ошиблась. Алик услышал. Охотник быстро повернулся, схватил ее за плечо и резко перевернул на спину. Заключив лежащую между своих рук, он в бешенстве навис над ней. Его черные волосы упали на лицо, почти касаясь ее щеки. Глаза пылали гневом. «Что?» – воскликнул охотник. «Что?» – машинально повторила она. Франческа совершенно ничего не понимала. Его дикий нрав так напугал ее, что она забыла, как дышать, и попыталась вжаться в землю. Я спрашиваю, что ты сказала. Его глубокий низкий голос сейчас был настолько ледяным, что мог заморозить всю поляну. И я ничего. Я просто хотела... Мне плевать, что ты хотела. Про кого ты говорила? И Я говорила... Франческа начала понимать, о чем тот так настойчиво спрашивает. «О твоей девушке, ну, которая...» Замялась она. «Ты сам знаешь». «Откуда ты о ней знаешь?» Его брови сошлись, образовала складку на переносице. Беатрис сказала, откуда еще? Спутница уже пришла в себя от первого потрясения и стала не забывать дышать, хотя бы через раз. «Беатрис!» — прожачал он. Чеканя каждое слово, мужчина произнес. «Так вот, Франческа, никогда больше не говори о ней, слышишь?» Алекс схватил из-за плечи и тряхнул: «Никогда больше не говори!» «Да слышу я, слышу!» Рассердилась девушка, когда он слишком сильно сжал ее. «И хватит меня трясти, чертов псих!» То, что Франческа повысила голос, вывела Алика из его состояния. Лицо разгладилось, и он отпустил девушку. Снова лег на бок, повернувшись спиной. Франческа тоже отвернулась, но прежде сказала Больше никогда не дождешься от меня изменений, и благодарности тоже.